Интерлюдия. Кхенария дуэт находилась при поднятом настроении, когда в дверь ее комнаты тихонько постучали. Матриарх нехотя оторвалась от вечернего ритуала неторопливого расчесывания гривы белоснежных волос. Развернулась к двери и нахмурилась. Слуги знали, что в это время ее не стоит беспокоить без веского повода. Следовательно, Раз кто-то решил потревожить ее покой, такой повод нашелся. Интуиция подсказывала ей, что вряд ли она услышит какие-то радостные вести. «Дозволяю», — бесстрастно прозвучал ее голос в полной тишине. Дверь распахнулась, открывая ее взору согнутую в поклоне фигуру мажордома. Главный слуга сжимал в руках деревянную коробку, какие нынче использовали почтовые службы и гонцы, придачи мелких грузов вид он имел подтянутый и излучал безусловную покорность искренне сожалею об этом вторжении в неурочный час госпожа заговорил бакрат вы знаете что я не стал бы беспокоить вас по пустякам еще ниже склонился мужчина вам пришло отправление и недобро сощурилась хинария хватит медлить Добавила она Морозу в голос. «Дело в том, что отправителем этого груза значится некто Гвинден». Начал говорить и осёкся слуга, увидев, как яростно полыхнули глаза его хозяйки. «Что в коробке, Бакрат?» промолвила эльфийка. Мажордом замялся. «Госпожа, я...» «Что в коробке, червь?» Лязгнул сталью голос невысокой дроу. Слуга упал на колени, кладя лицо на вытянутые вперед руки, а коробку — сбоку от себя. Заговорил из этого положения. «Прошу простить мою дерзость, госпожа. Я взял на себя смелость заглянуть внутрь, чтобы проверить посылку на наличие ловушек. Я знаю, что от этого иблита можно ожидать любой каверзы. Давай сюда коробку». Нетерпящим возражений тоном скомандовала матриарх. Пократ повиновался. Шустро поднялся и сократил дистанцию, расположив контейнер на туалетном столике с заполненным парфюмом и косметическими средствами. Сделал три шага назад. Матриарх коснулась рукой коробки и помедлила. «Позволю себе позвать господина Фейнгарда к вам, госпожа!» С робким покашливанием произнес мажордом. Кхенария проигнорировала его и сняла крышку, заглядывая внутрь. «Вон!» — зло рявкнула она. Слугу как ветром сдуло. Изнутри контейнера на нее смотрела отрезанная голова. Она явно когда-то принадлежала дроу, остатки ониксовой кожи до сих пор виднелись в нескольких местах. Правда, этой самой кожи едва хватило бы, чтобы обтянуть небольшой кошелек. Настолько мало ее осталось поверх сгнившего мяса и проступающих костей черепа. Прямо вплоть что-то впаяло чернильно-черную маску с синими узорами. Она почти утопала внутри лица. Ее кхенария узнала сразу. Как и потерявшего голову мужчину. Безмятежный тарантул. «Значит, он всё-таки провалился. лучше убийца Аскеша. Чёрта с два!» Волна леденящей нутро злобы прорвалась наружу пронзительным криком. Ярость затопила её сознание, а рука швырнула небольшое зеркало через всю комнату. Налетев на стену, оно рассыпалось на сотни осколков. В некоторых из них отразилась изящная эльфийка чьи ногти погрузились в ладони так глубоко, что выступила кровь. Лицо перекошено гримасой ненависти, волосы растрепаны и торчат во все стороны. Долгая минута потребовалась матриарху, чтобы прийти в себя, и лишь тогда она заметила небольшой конверт, аккуратно вложенный внутрь коробки сбоку от ее отвратительного содержимого. «Кхенария, я могу звать тебя кини, А то имя слегка длинновато, да? Отлично. Ты просто душка. Кенни? При нашей прошлой встрече я рекомендовал не баловать меня подарками и обещал отправить твоего посыльного обратно по частям. Слово я держу. Поэтому сделай спокойного тарантула, вазочку там или пепельницу. Будем считать, что ты отдала родственный долг Эстралю, и на этом игру в мстительные шашки можно завершить. Первый и последний раз предлагаю прекратить вражду. Потому что если ты не прислушаешься к моим словам... Если я увижу еще одного бравого полудурка, который попытается мне навредить от твоего имени, угрозы и приказы Совета Старших Домов меня не остановят. Я приду за тобой. Когда ты этого меньше всего ждешь. Я отправлю уже твою прекрасную, но не шибко умную головку следующему в генеалогической цепочке вашей тупой семейки. Я понятно излагаю. Не путай милосердие со слабостью. Второго предупреждения не будет. И да. Это тоже обещание. Чмоки Г. Матриарх читала, и по мере углубления в текст на нее накатила новая волна бешенства. Этот недоносок оскорблял ее раз за разом. Однако вместе с ней пришло и другое чувство, давно позабытое, исчезнувшее из ее жизни со смертью проклятой старухи, ее матери. Страх. Страх. Он почти незаметно проскользнул внутрь ее сердца и основательно угнездился там, сделал это почти по-хозяйски, словно никогда и не уходил. Кхенари умела различать пустые угрозы и похвалюбу от слов, за которыми стояли дела. Гвинден не врал и не бравировал. Она ощутила это всей душой. И этот полоумный Дроу, не менее полоумный, чем ее любимый брат, выполнит свое обещание. Он придет за ней. Когда дверь в комнату снова распахнулась, и Фенгард, патриарх старшего дома дуэт, шагнул внутрь, он нашел девушку лежащей, скрючившейся на диванчике. Она поджала колени поближе к груди и что-то неразборчиво повторяла раз за разом. Он осторожно приблизился и уселся у нее в ногах. Аккуратно и также медленно положил свою ладонь на ее хрупкий стан, Кхенария вцепилась в эту руку, как утопающая, крепко схватила, прижимая к себе. Неразборчивый шепот стал лишь чуть громче, но Фейнгард уловил слова. «Он придет, он придет, он придет, он придет, он придет».